Хотелось, чтобы кто-то взял на себя хотя бы часть этой ноши, помог разделить ее со мной, чтобы я снова почувствовала себя обычной девчонкой, а рядом находилось бы надежное плечо, за которым хоть иногда можно было бы спрятаться. Быть сильной женщиной – тяжелая работа. И не от хорошей жизни женщины таковыми становятся. «А кто еще?» «Это ведь не я бросил тебя» и улетел к драконам. И не ты провела страшные, безумные два дня и две ночи. Это не тебе пришлось сходить с ума от страха, что может случиться непоправимое, что не уберег, не уследил и корить себя последними словами. «Ну, знаешь...» — тихо возмутилась я. «Я тоже, вообще-то, не на увеселительной прогулке была». «Ты боялась только за себя». Он, отстранившись, погладил меня по щеке, и криво улыбнулся. «Я думал, рассудка лишусь от страха за тебя». «Ну вот», — пробурчала я, — «я же еще и виновата». «Ох, Вики, Вики, как же ты не понимаешь!» Он помолчал. «Ты примешь мой путь под небом?» «В смысле? Я приподняла брови. На свидание сходить, что ли? На прогулку?» Он усмехнулся, но промолчал внимательно глядя мне в глаза и ожидая ответа. «Да я как-то еще не в форме!» — я издала нервный смешок. «Давай сначала разберемся с делами и драконами, а потом сходим, хорошо?» «То есть ты примешь мой путь под небом?» «Да, да, приму, но позднее». Я отстранилась. «Рил, прости, меня ждет горничная, да и князя нехорошо заставлять ожидать». «Нужно ведь закончить выяснение обстоятельств с драконами!» «Иди!» – он улыбнулся. «Я жду тебя!» В комнате горничная сразу же принялась за сушку моих волос. Потом помогла одеться, а я все это время витала в облаках. Меня безумно смутили слова Эрлиева про какой-то путь под небом. Что он имел в виду? Как-то не похоже это было на признание в любви, да и на предложение руки и сердца, Звал бы замуж, так бы и сказал, идем, мол, жениться. А так, гадай теперь, о чем он говорил. Может, он вообще предлагал мне стать его любовницей, ведь невеста есть, и о том, что расторгает с ней помолвку, он не сказал. Пришлось прикинуться дурочкой и ляпнуть первое попавшееся, что пришло на ум. Но не объяснил, не опроверг, угадала, что ли. Ну, ладно». «Если угадала, значит, сходим на свидание и будем разбираться по ситуации». «Леди!» — отвлекла меня от моих путанных мыслей девушка. «Какое платье вы хотите надеть?» «А что, есть большой выбор?» Я повернулась к ней. «Да», — она улыбнулась. «Пока вы путешествовали, для вас сшили несколько нарядов. Хотите посмотреть?» «Нарядов мне действительно сшили несколько». И все бы ничего, и даже больше, чем ничего. Безумно красиво, только вот... А как я их сама застегивать-то буду? Я озадаченно посмотрела на одно из платьев. Нежно-бирюзовое шелковое платье в руках у горничной выглядело великолепным, не придраться. Облегающий лифт, никакого корсета, открытые плечи, маленькие рукава-фонарики, длинная и расширяющаяся к низу юбка. Только вот застегивалось оно на спине рядом крошечных пуговичек. И все остальные платья имели подобные же застежки. «Ну как же?» Девушка даже растерялась. «Вы же не сами одеваетесь? Камеристка и застегнет». «А, ну если только камеристка...» Я хихикнула. «Не объяснять же ей, что этой фигурой в моем доме не водится». М «Да, ну и жизнь у этих благородных ледей» не одеться самой, не раздеться. Чувствую, вся эта красота так и будет висеть у меня в шкафу. Не заводить же камеристку только ради нескольких платьев. Эрелиф -э так и ждал меня под дверью, и мне его даже жалко стало. Пропало все желание подтрунивать над ним и над его испугом. Все же я легко отделалась, а вот он переживал, и я могу это понять. Я бы на его месте вообще посидела от страха, но и пытать его на предмет тайного смысла фразы про путь тоже не стало. Было неловко, и меня все чаще посещало смущение в его присутствии, чего раньше совершенно не было. Невольно хотелось пригладить свою прическу, поправить юбку и на всякий случай глянуть в зеркало, все ли у меня в порядке. Даже его ослепительная внешность, вызвавшая сначала неприятие, переросшая в привычку, теперь тревожила меня». Сложно соперничать с ним в красоте, и это невольно пробуждало во мне комплексы. Впрочем, сильно порефлексировать на эту тему я не успела. Князь нас уже ждал, и мне пришлось очень подробно рассказать все, что произошло с того момента, как Кирюша схватил меня у озера. Умолчала я только про кристалл-аккумулятор. Все же это подарок мне как феи. Мало ли, может, это какая-нибудь страшная редкость, и ради нее драконов начнут уничтожать. Нет уж, если Гром сочтет нужным, сам расскажет, а я их подставлять не стану, и так натерпелась. Да, леди, ну и натворили вы дел, — резюмировал Кирин. Вы и недели не пробыли в Лилерее, а такие метаварфозы с одной из наших раз. Я даже не знаю, что делать» то ли наказать вас за вмешательство в миропорядок и равновесие, то ли наградить за то, что вы возродили к жизни древнюю могущественную расу. Да я не специально. Я виновата вздохнула. Испугалась сильно. Я ведь драконов раньше только на картинках видела, а тут живые, курлыкают, и непонятно, чего от них ожидать. То ли сожрут живьем, то ли зажарят сначала, то ли оставят навсегда в качестве игрушки. Это я понимаю, но остальным-то драконам зачем жизнь поменяли? Ага, а вы бы решились возражать Кире? Видели, какая у нее мурда, а зубы какие? А я, между прочим, у нее в пещере сидела. Это потом выяснилось, что они миролюбивые и незлобные, только с виду страшные. Ну и жалко их стало. Я опустила взгляд. Ну и что прикажете мне с вами делать? «С ними-то теперь будем контакты налаживать. А вот как мне с вами поступить? Это ведь было прямое вмешательство в жизнь чужого вам мира». «Ну, а давайте считать, что я все хорошо сделала». Я неловко переступила с ноги на ногу, чувствуя себя нашкодившим ребенком. «Ведь драконы не окончательно разум потеряли, просто вырождаться начали. И они добрые и никогда не нападают на разумных. У них табу на это». Просто, Кирюша, непослушный ребенок. Ну и то, вреда он мне не причинил, просто просил поиграть с ним». Я быстро взглянула на князя и снова опустила ресницы. Он промолчал, и я снова принялась оправдываться. «Давайте сделаем вид, что я добрая фея, а?» «Пришла и спасла драконью рассу. «Смотреть ни на кого из лирылов я так и не решилась». И опять тишина в ответ только чей-то сдавленный смешок. Я быстро подняла голову, но так и не поняла, кто рассмеялся. — То есть наградить вас? — ровно спросил князь. — Ну, не обязательно. Хотя вы же мне баронство даровали? — пришла мне в голову мысль. — Значит, я уже не совсем чужая вам фея. А можно сказать, своя. Можете оформить что-то типа грамоты, мол, спасибо за драконов, нет? Я замялась. «Это чтобы никто не думал, что все произошло без вашего ведома!» «А орден не хотите?» «Орден?» В голосе князя чувствовалась насмешка, и я решила поерничать. «Нет, ордена не надо. Я вместо орденов и медалей беру награды домиками в столицах. Вот от короля Албрита уже жду один. Он обещал». «Неужели? А за что?» «Живо поинтересовался Кирин. «Да тоже». «За проявленное вмешательство, перевоспитание и дарование». Не выдержав, я снова вздохнула. Тут грохнул смех, и я резко подняла голову. Хохотали все присутствующие в комнате. Его светлость Альдит и Весело смеялись Аурелия, и даже у Эрелива поддергивались губы, хотя он и пытался сдержаться. Он единственный, кто смотрел на меня с нежностью. Остальные откровенно веселились. «Ох, леди Виктория!» Вытер выступивший от смеха слезы князь. «Будет вам домик столице. Гром уже сообщил, что вы сокровище нации и что они теперь за вас любого порвут». «А что же вы тогда?» Возмутилась я. «Не обижайтесь, леди, но должен же я был прояснить всю ситуацию и ваши отношения к этим событиям. И потом...» Он снова хохотнул. Вы так мило смущались и краснели, что удержаться никаких сил не было. Я обижена, поджала губы, но он не дал мне увлечься обидой. Итак, леди Виктория. Встав, князь подошел и протянул мне шкатулку. Здесь все бумаги на титул и земли, о которых мы говорили. Там же карта княжества с учетом изменений. Домик в Анделле вы получите позднее. Мне сначала нужно подобрать дом, подходящий вам по статусу. Все же вы сокровище нации драконов, точнее расы драконов. Сараюшку я вам вручить не могу. Он улыбнулся. Так что ждите. Документы придут по почте и добро пожаловать на новоселье. Тем более, что грядет великое событие, и я очень рассчитываю погулять на празднике. На каком? Я с интересом посмотрела ему в глаза. Что за событие? М -м -м -м. Кирин внимательно смотрел на меня, явно чего-то ожидая, а я на него, тоже ожидая объяснения. «А вы еще не в курсе?» «Нет, я покачала головой. Так что за событие?» Он вопросительно повернулся к Аурелии, потом к Эролиеву. Они оба едва заметно качнули головой и у князя приподнялись брови. «Вот даже так!» «Леди Виктория, пожалуй, я не стану рассказывать вам, что это за событие. Вот когда назначим точную дату, тогда все и сообщу». «Ну ладно», — дернула я плечом, а мысленно потерла ладошки. «К сюрпризам я отношусь довольно спокойно и не умираю от любопытства. Зато возможность получить домик в столице княжества Гвен, приятно грела душу. Уж там-то точно нет драконов». И меня никто не украдет.